Глава шестая. Они договаривались, что будут бродить по такому-то кварталу в определенный час. Им нравилось дразнить судьбу, а вдруг они не встретятся и целый день будут злиться по одиночке в кафе или на площади и, и прочтут одной книгой больше. Это выражение "одной книгой больше" принадлежало Оливьери, а Мага приняла его в силу закона осмоса взаимопроникновения. По существу, для неё почти любая книга была одной книгой меньше, и сколько раз она преисполнялась непомерной жаждой знания и за безгранично долгое время, исчислявшееся примерно тремя или пятью годами, собиралась прочитать полное собрание сочинений Гёта, Гомера, Дилана Томаса, Мариака, Фолкнера, Бадлера, Роберта Альта, Святого Августина и других авторов, Чьи имена, то и имена той дела заставали её в расплох на клубных дискуссиях. Оливейра в таком случае презрительно пожимал плечами и изговаривал об ородствах бытующих на берегах Ла-Платы, о новой породе читателей full-time, примечание полный рабочий день английский конец примечания, о библиотеках, кишащих претенциозными девицами-недоучками, изменившими любви и солнцу. а домах, где запах типографской краски прикончил веселый чесночный дух, сам он в эти дни читал мало, поглощенный просмотром старых пожелтевших картин в филматеке, разглядыванием деревьев, мелких предметов, которые находил на улице и у женщин латинского квартала. Его неясные интеллектуальные стремления сводились к не приносящим никакой пользы размышлениям, и когда мага спрашивала какую-нибудь дату или просила объяснить слово, он делал это нехотя, как делают нечто бесполезное. Надо же всё знаешь, говорила Мага удручённо. И тогда он брал на себя труд разъяснить разницу между знать и иметь представление и предлагал проверить её на специальных тестах, от которых она в конец, запутавшись, приходила в полное отчаяние. Выбрав место, где ещё не бывали, Они договаривались встретиться, найти друг друга там и почти всегда находили. Иногда они придумывали такие невероятные варианты, что Оливейра, призывая на помощь теорию вероятности, снова и снова кружил по улицам, почти не веря в успех. Как это могло случиться, что Мага решил завернуть за угол на улицу Важерар как раз в тот момент, когда он, находясь от неё всего в пяти кварталах, передумал и вместо того, чтобы подняться вверх по улице Бусси, поворачивал в сторону улицы Михеля Пренс, просто так, без всякой на то причины, и тут натыкался на неё застывшую перед витриной в созерцании забальзамированной обезьяны. Потом, забравшись в кафе, они подробнейшим образом восстанавливали весь путь и каждый свой неожиданный поворот, пытаясь объяснить его телепатией Но всякий раз терпели в этом неудачу, однако они находили друг друга в лабиринте улиц, почти всегда встречались и смеялись как сумасшедшие, уверوف, что обладают некой могущественной силой. Оливейру приводило в восторг полное отсутствие у магера судочности, восхищало её спокойное пренебрежение самыми элементарными расчётами. То, что для него было анализом вероятностей, выбором или просто верой, что ноги сами вынесут. Ей представлялась судьбой. А если бы ты меня не встретила, спрашивал он. Не знаю, но ты здесь. Непонятным образом ответ сводил на нет вопрос, обнажал негодность его логических пружин. После этого Оливейра ощущал в себе новый прилив сил бороться с этими её классическими предрассудками, а Мага Как ни парадоксально, бросалось крушить его презрение к школьным познаниям, так они и жили, Панч и Джуди, притягиваясь друг к другу и отталкиваясь, как и следует, если не хочешь, чтобы любовь кончилась цветной открыткой или печной без слов. Но любовь, какое слово. В скобках глава 7.